Самовар опять попыхивал на столе, и, поставленный на конфорку чайник, задорно стучал крышкой. Было часов десять вечера, допрос все еще продолжался. По первоначалу он его в зубы съездил, а после того в зашей, значит, в лен. В лен? В лен, в лен. Так, купец лежа на полу, что-то бредил, стонал, ругался. По избе ходила толстая баба вся красная, лазила на печь, заглядывала в шкаф. Купец вдруг быстро, быстро заработал во сне ногами, точно стараясь от кого-то убежать. Потом подпрыгнул на постельнике всем телом, открыл глаза и гаркнул: Караул! ксы!» Баба кинулась к нему и, припав на колени, прошипела «Чш, чтоб тебя притка задавила!» Это кот, брысь! То есть как кот? А я почем знаю как? Кот да и кот, спи-ка знай. Боднул кто-то. Купец сейчас же захрапел, обхватив руками голову. Доктор, опьяненный вином и дуней, целый час бродил по деревне. Наконец ему захотелось спать, и глаза его утомленные стали слипаться. Придя в земскую, он сел к столу и налил чёрного, как дёготь, чаю. Вскоре явилась и Дуня. Она смело подошла к полуотворенной двери и спросила, «Вам, господин урядник, чайку не прикажете? Убирайся, некогда!» Послышался злой грубый окрик. Дуня с умерзением взглянула на жирный, ползущий на воротник загривок, торчащий из-за дупловатых щёк усы и оттопыренные уши. «Леший каторжник!» Сдвинув брови, обиженно прошепела она. И к выходу. «Евдокия Ивановна!» — ласково позвал доктор. «Ну что?» Он придвинул табуретку. «Сядь!» Дуня улыбнулась, смахнула слезы, выпрямилась вся. И, не подходя к столу, издали переговаривалась тихо с доктором. Он раз и другой пытался подойти к Дуне, но она испуганно грозила ему пальцем, кивая глазами в сторону урядника. «Почему, Дуня?» Удивленно шептал доктор. «Ох, боюсь я его окаянного!» Ее лицо скорбно опечалилось, А меж крутых бровей легла морщинка. «Зверь! Прямо зверь!» «Но почему?» Еще удивленней шепчет доктор. Дуня мнется, хрустит пальцами рук, Взглядывает смущенно на доктора и говорит, Волнуясь и проглатывая слова. «Ох, не спрашивай ты меня! Христа ради! Услышит, убьет!» Доктор порывисто выпил водки, а Дуня шептала. Прямо ирод, а не человек. Всех заездил, всех слопал. Жену варнак в гроб вогнал. Робяты из дому выгнал. Ах, ти мне, Змеей под к мужикам присосался. Кровушку-то из нас всю, как пиявится, выпил. А куда пойдешь? Кому скажешь, неизвестно. Ох, беда, беда. Доктор подозрительно смотрит на Дуню, хмурится, но так как солнце из-за облака вдруг засияло улыбкой, сверкнуло радостно глазами, подбоченилось и, тряхнув бусами, гордо откинула голову. Вот, бери, коли Люба, не гляди, что криво повязано, полюблю, в глазах потемнеет. Счастливый, взволнованный доктор все забыл. Манит к себе Дуню, говорит, вот завтра, Любочка моя, вот уедем завтра. А не погубишь? Она стоит, улыбается, того, гляди, смехом радостным прыснет. Ну смотри, барин. Задорно погрозила она пальцем, а в карих глазах лукавые забегали огоньки. Незаметно уходило время, а Дуня все еще говорила с доктором. Давно погас самовар, кончился допрос затихла деревня вместе с собаками песней пожарищем только тут двое любовно беседовали дострочил протоколы урядник подожди денечек ну подожди вся в счастье в радости просит дуня что ждать-то надо соколик мы надо потерпи навеки твоя буду влагая в слова певучую нежность шепчет она и вдруг с тревогой ты крепко спишь А что? Лицо ее сделалось серьезным, в глазах мелькнул страх, но через мгновение все прошло. Еще нежнее и радостнее, издали целуя его, едва слышно сказала «Приду на зорьке, милый». Что? Как камень в воду бухнул внезапно появившийся урядник. Что? Дуня побелела. Он посмотрел тупым, раскосым взглядом сначала на Дуню, потом на доктора. «Вы огурчиков приказывали?» — растерянно спросила Дуня доктора. «Чей час?» — и скрылась. Доктор язвительно поглядел ей вслед. Таким обычным и земным показался ему голос чародейки Дуни. Урядник круто повернулся и пошел на свое место, оставив открытой дверь. Доктор, посидев немного, стал укладываться спать возле купца. Сразу, как погасил лампу, комнату окутала тьма, но вскоре заголубело все в лунном свете. Хмельной угар все еще ходил в голове доктора, и в предчувствии чего-то неизведанного замирало сердце. Когда ложился, хотелось спать, а лег, ушел сон, и на смену ему явились думы. Он лежит, Вспоминает, улыбается И все как-то путано в голове Туманно Радостно ему, что Дуня стала его подругой Что за солдата выдали ее силой Что никогда не любила И не любит она никого Кроме него Так сказала ему Дуня Лежит, удивляется, скоро Как в сказке И это очень хорошо Такие вопросы надо решать сердцем Вот завтра утром встанут напьются чаю и уедут с ней в город. А потом доктор выпишет из деревни свою старуху-мать, такую же крестьянку, работящую, простую, как и его Дуня. И тогда все трое заживут вместе. Эх, хорошо! Он лежит с открытыми глазами, спать не хочется. Голова идет кругом. Из комнаты урядника выступила желтая полоса света. В ее мутно-сонных лучах вдруг стало оживать висевшее на стене полотенце. Откуда-то взялись руки, грудь, голова с черными глазами. Все это дрогнуло, зашевелилось. «Да ведь это Дуня!» — удивился доктор и с досадой всклинул на полуоткрытую куряднику дверь. Перо скрипело в руках урядника. Вот оторвался он от стола сжал кулаки потянулся всем жирным телом зевнул и по медвежье рявкнул белое видение исчезло словно испугавшаяся выстрела птица тьфу и доктор перевернулся на бок было тихо только слышалось как капля по капле падала в лоханку вода из медного рукомойника буль буль Боль. Раздались удары в колокол, плыли они тихо, разделенные большими промежутками времени, и, казалось, засыпали по дороге тихим сном. Просчитав пять ударов, доктор забылся. Ему пригрезилось не то во сне, не то наяву, как урядник вскочил со стула, подполз на четвереньках к полотенцу, зацепил им завинченный в потолок крюк, Сделал на полотенце петлю и повесился. Но вбежавшая во всем красном Дуня Ахнула и быстро перестригла петлю. Урядник всей тушей упал на доктора. Тот вздохнул и открыл глаза. Сон. Колокол еще раза три ударил и замолк. На докторе тяжелая, отекшая рука купца. Он сбросил с себя каменную руку и отодвинулся на край постельника. Купец завозился, перевернулся на другой бок и что-то забормотал, а потом отчетливо произнес Яд, баба, яд. Запел петух, где-то близко, в сенцах, за ним другой, третий. Вот приду. Ох, желанный мой! Сквозь сон слышит доктор. Притаился, слушает. Незаметно засыпая. Ох, сладко поцелую, обожгу тебя. Ох, он слушает, улыбается и засыпает все крепче.